арзамас В Петербурге в октябре 1815 года Василий Андреевич Жуковский идет на премьерный спектакль «Урок кокеткам» или «Липецкие воды» Александра Шаховского вместе с двумя Дмитриями – Блудовым и дошковым Причем Дашкова Жуковский, несмотря на его высокий рост и мужественный вид, называл «дашенькой», что тогда вызывало улыбку. А что вызвало бы сегодня, страшно даже подумать. Никто из них не знал, что в этой пьесе Шаховской мстил Жуковскому, изобразив его в комичном персонаже Фиалкине. Мстил за то, что Василий Андреевич обвинил его на страницах Российского музеума в лютой зависти драматургу Озерову. И уж, конечно, Жуковскому было неприятно сидеть в четвертом ряду портера и видеть на сцене карикатуру на себя. Ведь все, кто был в зрительном зале, прекрасно понимали, что Фиалкин — это Жуковский. Блудов и Дашков хорошо ожесточились после премьеры и написали резкие статьи против Шаховского. Даже юный Пушкин отметился выпадом, о котором потом будем сожалеть. А через две недели в продолжении мщения в доме Сергея Уварова на Малой Морской собрались два вышеупомянутых Дмитрия, Александр Тургенев, Жуковский и Степан Жихарев. Блудов прочитал свой сатирический памфлет введение в какой-то ограде» в котором друзья-литераторы, забытые фортуной, жили в городе Арзамасе. Город Арзамас же тогда славился своими гусями. Так что, само собой, родилось общество Арзамас с эмблемой мерзлого гуся. Члены общества должны были получить прозвище из жуковского Уваров? 29 лет на момент создания общества, стал старушкой, Блудов, 30 лет, Кассандрой, Дмитрий Северин, 23 года, Резвым котом, Филипп Вигель, 29 лет, Ивиковым журавлем, Дашков, 26 лет, Чу, часто употребляемое в балладах Жуковского междометия, Жихарев, 28 лет, Громобоем, Плещеев, 37 лет, Черным враном, Александр Тургенев, 31 год, по причине частого бурчания в животе и оловой арфой. А позднее вступивший Вяземский, 23 года, стал осмодеем. Сам Василий Андреевич, выбранный секретарем общества, получил имя Светланы. Батюшков и Пушкин были заочно названы Ахиллом и Сверчком. Сверчок из баллады Светлана, Ахилл из одноименного стихотворения. Заседания Арзамаса, проходившие, как правило, по четвергам, при этом Арзамасам было положено признавать любое место, где будет одновременно находиться несколько арзамасцев, превратились в блестящее литературно-театральное противостояние беседе любителей русского слова, пятый год заседавший в доме Державина. Каждый вступающий в Арзамас должен был в издевательской похвальной речи отпивать кого-нибудь из беседы. Во время вступления в Арзамас Василия Львовича Пушкина 50 лет на момент принятия, самый почтенный член общества, в марте 1816 года его еще и одели в несколько шуб чтобы он прел, молодел и доходил до кондиции. Возможно, это были необычные а расхищенные шубы из одноименной пьесы Шаховского. Василий Львович поначалу получит странное прозвище «Вот», позже расширенное до «Вот я вас» и станет авторитетным старостой общества. Непосредственно пострадавший от Шаховского 34-летний Василий Андреевич Жуковский отпевал в своей вступительной речи 58-летнего графа Хвостова.